13 собрались они толпой дабы павшего почтить был то муж или же сын воин шут или король как узнать ведь статуи нет и не фреска ни доска не хранят героя лик но они стояли там пировали у столов пили сладкое вино руки алым оросив капли падали на пол и и слетелись тучи ос перед лютою зимой жажду жизни утолить. Поднимался пьяный шум, голос с голосом сплелись и звучал, звучал вопрос отовсюду, почему? Истина находит путь, и в собрании дураков был вопрос, не почему умер он, не стоят ли этой жертвы те, что здесь заливают жизнь вином, ублажая снулых ос, собственную суть забыв, словно эхо или сон. Нет. Вопрос тот означал, почему мы собрались. Имени он не имел, но любое из имен наших мог принять, и лик мог забрать себе любой, вспышкою открылось нам. Словно при смерти оса излила последний яд, что мертвы мы все, что мы призраки в уме шута, короля или батрака, или воина, что он в пьяной дреме вдруг решил вспомнить всех, друзей, врагов, жизнь свою перелистать. Собрание у источника. Рыбак-кельтан. Даже получив четыре новых колеса, повозка три галлов оставалась жалкой разваленной. Две тягловые лошади погибли во время спуска. Раздавлены трое дольщиков. Еще один сломал себе шею. Карполан Демисанд сидел на складном стуле, жадно хлебая чай. Голова его была покрыта кровавыми бинтами. Они вышли из ледяного омтос флак и сейчас караван окружали знакомые пустоши солончаки и песчаные дюны семи городов за покрывалом облаков солнце близилось к зениту против обыкновения прошел дождь и воздух пах влагой над головами с жужжанием сновали насекомые так проявляется рождение нового моря сказала ганат Паран оглянулся на нее, затем снова принялся подтягивать подпругу и укреплять ремни у седла своего мерена. Тот задерживал дыхание и надувал живот, словно надеялся, что плохо наложенная упрешь позволит в самый неподходящий момент сбросить хозяина. Лошади так часто не по собственной воле сопутствуют людям в опасных приключениях, разделяя всякие неприятности и беды. Паран вполне мог понять присущую животному несговорчивость. Ганат, сказал он. Ты точно знаешь где мы это долина приводит к морю раракку там за хребтом к востоку ведет путь на кданисбан это малоизвестный перевал она колебалась очень давно не была я так далеко на востоке так близко к городам вашей расы к даисбан отлично надо пополнить припасы она поглядела ему в глазах Я выполнила твое задание господин колоды драконов дороготы выпущены диверс де джимны брал и охотника превратился в жертву теперь ты вернешься в доруджистан он поморщился увы пока не могу собираешься выпускать в мир новые силы от ее тона он чуть не подскочил на месте нет если это зависит от меня ганат куда ты направишься на запад х да исправлять поврежденный ритуал интересно кого он пленил небесную крепость к чаем чем ли и кое-что другое небесную крепость боги сохраните и откуда она появилась до из пути он подозревал что я гудки известно больше но решил не повторять вопрос капитан закончил подтягивать подпругу и произнес Благодарю тебя, Ганат, за помощь. Без тебя мы могли не выжить. Возможно, однажды я попрошу ответной услуги. Согласен. Он вытащил из тюка длинный, обернутый в тряпку предмет. Понес к купцу. Высший маг? Толстяк поднял глаза. А, плата! Миссия выполнена. Желаете, чтобы я развернул? Охут! Нет, Ганас Паран. Мой череп не распадается на части только благодаря магии. Даже через ножны и тряпки я чувствую энтропию меча. Да, оружие неприятное, ответил Паран. К тому же осталось еще одно дело. Карполан махнул рукой, подошла одна из пардиек и приняла татораловый меч, некогда принадлежавший ад Юнкту лоорн. Отнесла на некоторое расстояние, бросила на землю и отошла. Другой дольщик держал в руках тяжелую палицу, встав на обернутым в тряпке оружием он примерился и с размаху опустил пацу еще и еще раз каждый удар ломал лезвие из-за татарала мужчина запыхался он оглянулся на карпала на дэнессана тот в свою очередь глянул на парана забирайте свой осколок господин колоды драконов благодарю малозаннец склонился над порванной тряпкой которое время осматривал осколки цвет ржавчины, затем выбрал кусок размером не больше указательного пальца. тщательно завернув металл в кусок кожи поран положил его в кошель на поясе, выпрямился и вернулся к магу. Дме Сант вздохнул и не спеша встал со стульчика. Нам пора домой. Желаю приятного путешествия высший маг. упец постарался улыбнуться, но эта попытка прогнала с лица последней остатки руянцы. идти назад к карете ему помогал один из дольщиков молюсь сказала гонат тихим голосом чтобы он не встретил врагов по дороге через пути Паран подошел к коню положил руку на седло и бросил взгляд на ганат в этой войне произнес он станут участвовать старшие силы уже участвуют планы массы могут верить что уничтожили расу ягутов но теперь ясно что это не так ты здесь и Есть и другие, не так ли?» Она пожала плечами. Позади раздался треск. Это открывался портал. Свистнули поводья, заскрипели колеса. «Ганат! Я к Готам! Не нужна война!» Паран еще немного поглядел на нее и кивнул. Вставил ногу в стремя, забрался на коня, взял поводья. «Как и ты, я чувствую себя ушедшим слишком далеко от дома. Удачного путешествия, Ганат!» И тебя того же, господин колоды драконов. Паран поскакал по узкой долине, на восток. Пробившая ее река давно высохла, но изгибы русла еще прослеживались. Группы кустов и сухих деревьев на месте последних скоплений воды, кривые старицы и наносы ила. Через Лигу долина стала широкой. На севере ее ограничивали иззубренные утесы, на юге склоны были более пологими и рыхлыми. Впереди, между полосами оврагов, виднелась дорога. доехав до нее поран спешивался и повел коня за собой становилось все жарче необычная влажность воздуха буквально удушала далеко на западе наверное над морем рараку собирались темные тучи к тому времени когда он поднялся из низины тучи закрыли солнцеца и в спину подул прохладный сулящий дождь ветерок на востоке среди холмов капитан увидел посущихся кос и дорогу ведущую к тракту более значительному она шла с севера на юг в долю теса южнее дорога поворачивала к востоку где на горизонте клубился дым и поднималась пыль Паран предполагал что это к Днибан он снова сел намеренно послал его в легкий голуб вскоре он миновал первую пастушью деревеньку выжженную и разграбленную козы по-прежнему толпились около загонов приведенные сюда привычкой начинала темнеть он не заметил признаков захоронений и не был намерен искать их среди руин чума, незримое тихое дыхание серой богини похоже город давно сжат тисками ужаса в спину ударили первые капли вскоре вокруг зашумел ливень скалистый путь сразу стал скользким и опасным. Пону пришлось замедлить бег коня видимый мир сократился до дюжины шагов в каждую сторону окрестности смыло стеной серебристой воды. вода была теплой, но пораран все же накрыл голову и плечи военным плащом с капюшоном и вольно пригнулся к спине мерина натоптанная дорога превращалась в поток мутная вода неслась между камней и плит мереин пошел шагом но все же они продвигались между двух холников дорога пропадала под огромной лужей тут поран обнаружил рядом двух солдат рука в латной перчатки схватила поводье ты едешь не в том направлении странник прогудел солдат помолазаннский второй держал в руках арбалет не заряженный Из под капюшона раздался голос ты добыл плащ в бою или стянул с тела мертвого лазанца нет отвечал пора он выдан мне как солдату так же как вам обоим впереди насколько он смог разглядеть через струи дождя был лагерь два а может и три легиона палатки покрыли несколько холмов дым и костров быстро угасали под ударами стихии дальше на пригорке уже вырисовывались стены кдоннибана Он снова поглядел на солдат. «Кто командир вашей армии?» Солдат с арбалетом ответил. «Как насчет моего вопроса? Ты дезертир?» «Хм, строго говоря, да. К тому же я числюсь в списке павших. Я хочу говорить с вашим командиром. Уж этого тебе не избежать. Слезай с коня, чужак. Ты арестован по подозрению в дезертирстве». Паран соскользнул с седла. «Отлично. Теперь скажете, что за армия?» «С тобой удача, госпожи! Ты пленник войска Однорукова!» До Парана постепенно дошло, что армия не ведет осады. Несколько рот расположено вдоль ведущей в Гденисбан дороги. Основной лагерь сформирован полукольцом вдоль северной и западной стен, но ближе чем на 400 шагов до выглядящих безлюдными бастионов города воинские посты не подходят. Один из солдат повел Мерина к ряду привязей, а второй приказал Парану следовать за ним вдоль мокрых палаток. Около них виднелись силуэты в плащах, но ни на ком не было боевых доспехов. Они вошли в офицерский шатер. «Капитан!» — сказал солдат, сбрасывая капюшон. «Мы нашли человека, пытавшегося въехать в Гданисбан по дороге из Раракум. Вы сами видите, сэр, на нем малозанский военный плащ. Мы думаем, он дезертир, наверное, из 14-й армии адъюнкта». Он обращался к женщине, лежавшей навзничь на низком лежаке около дальней стены шатра. Миниатюрное светлое личико окружало гриво роскошных рыжих кудрей. Женщина повернула голову к вошедшим, но вскоре также уставилась на потолок. «Отведите его к ограде. У нас же есть ограда. А, и узнайте подробности, какой полк, легион и так далее. Сначала надо записать, а потом уж казнить. И валите отсюда оба, вы все залили тут водой». «Погодите, капитан», — сказал Паран. «Я желаю говорить с самим первым кулаком». «Невозможно». И не припоминаю, чтобы разрешала тебе говорить. Вырви-ка ему ногти, Фудгар. Ну, не прямо сейчас, а...» В прежние годы капитан сделал бы... Да ничего не сделал бы. Подчинился бы правилам, писанным и неписанным. Тянул бы время. Но сейчас он промок. Он хотел горячей ванны и устал. К тому же он уже проходил через подобное тогда, на весьма далеком отсюда континенте. Да, там был простой сержант и с усами, но те же огненные волосы, раззница не больше чем между двумя ножами убийцы упомянутый фудгар стоял немного сзади и левее парана капитан молча качнул плечо вправо и с размаху врезал левым локтем в нос солдата треснули кости солдат плюхнулся на пол словно шок с дыями капитан резко села и даже успела вскочить на ноги когда пораран шагнул к ней и крепко ударил кулаком в челюсть выкатив глаза женщина повалилась на лежак у лежака сломались ножки Массируя руку пора нагляделся, и фудгар и капитан шават ключки. Ропот ливня гарантировал, что звуков потасовки снаружи не слышали. Он прошел к походному сундуку и открыл его, начал перерывать, лежавший вперемешку одежду и части доспехов. Вскоре набралось достаточно, чтобы связать обоих и вставить им кляпы. Оттащив фудгара подальше от входа, Паран изъял у него нож вилку, стилет и широкую кеттру, а также отстегнул пояс с мечом. затем скомкал кусок тряпки готовясь вставить клеп но решил что сломанный нос не даст солдату дышать Так что сначала капитан крепко связал руки и ноги потом обмотал длинную тряпку вокруг головы оставив напротив рта узкое отверстие солдат сможет дышать но не высунет язык от него можно ждать лишь невнятного мычания женщину он связал подобным же образом только вставив и закрепив ремешком настоящий клеп последок он привязал обоих к обломкам ножек лежака, а лежак к центральному столбу шатра, чтобы они не выползли наружу, ну, по крайней мере пока он тут не закончит. капитан бросил на проделанную работу последний удовлетворенный взгляд, накинул капюшон и вышел. Найдя главный проход лагеря капитан двинулся к высокому шатру в середине, сновавшие вокруг солдаты не обращали на него внимание. Это войско однорукова, но ему не встретилось ни одного знакомого лица. удивительно он был командиром мостожогов они пропали большинство нынешних солдат новобранцы или переведенные из гарнизонов крепе на тилога геноб бориса все пришли после панионской войны и все же он рассчитывал обнаружить хоть кого-то из первоначального состава армии прошедшие весь путь до коралла и пережившие кровопролитие у шатра дуджика стояли четверо стражей неподалеку был кто-то еще он держал под устцы покрытого грязью коня Паран подошел поближе и всмотрелся внимательнее. Знакомый. Капитан нашел то, что искал. Вестовой, но вроде бы из армии Каладана Бруда. Хотя могу и ошибаться. Как там его имя? Светло-коричневые глаза словно вцепились в Парана. Он угадал на полузакрытом лице проблеск узнавания и смущения. Вестовой выпрямил спину и отдал честь. Паран замотал головой. Поздно. Часовые уже обратили внимание. Паран ответил на приветствие небрежным жестом и поспешил встать рядом. «Солдат», — прошептал он, — «вы знаете меня?» «Говорите потише, прошу». Кивок. «Капитан Ганус Паран. Я не забываю лица и имен, сэр. Но мы слышали, что...» «Да, и пусть так и останется. Ваше имя?» «Хурлокель». «Да, теперь вспомнил. Вы иногда были и хроникером, не так ли?» «Пожатие плеч». «Я записывал события, сэр». что вы здесь делаете нужно переговорить с дуджиком хурла кель оглянулся на стражу и скривил губы идите за мной сер на них не обращайте внимание они новички и не успели запомнить всех офицеров хурла кель отвел своего коня в боевой проход Паран шел за ним почему шатер командующего охраняют новобранцы ничего не понимаю а почему вы стоите за пределами данисбана да капитан у нас были трудные времена чума понимаете ли целители сохраняли армию но то что творилось с мирными семиграциями боги капитан трупы громоздятся десятками тысяч может уже сотнями тысяч в каждом городе каждой деревне на караванных стоянках повсюду кстати с нами были золотые марранты своего рода ренегаты а в ганибане есть храм великий храм пулери именно из него неслось злое поветрие и чем дальше тем сильнее в Хурлакель стер воду с олба. И Дуджик решил ударить в самое сердце. «Так точно, сэр». «Продолжайте». «Мы подошли сюда месяц назад. Первый кулак сформировал роты из ветеранов, взял из золотых марантов. Они решили вторгнуться в проклятое капище. Да, они ждали встречи с высшими жрецами и были к ней готовы. Но вот чего не ждали, так это присутствие самой богини». Глаза парана широко раскрылись. «И кому удалось выйти?» «Почти всем, сэр, кроме золотых. Но они все больны, сэр. Чума забрала их. Они живы только благодаря усилиям целителей, и целители проигрывают сражение. И вот такие у нас дела. Мы застряли здесь, и нет никого достаточно дерзкого, чтобы принять командование и отдать приказы». Хурлакель замялся. «Или вы здесь именно за этим, капитан? Надеюсь, от всей души». Паран отвел взор. «Официально я мертв, Вестовой. «Дуджик исключил из списков меня и еще...» «Других мастажогов?» «Угу. Ну, сэр, если кто и заслужил отдых на теплом солнышке, паран застроил гримасу». «Да, я уверен, что солнца там достаточно. И все же я не решусь принять командование. Я простой капитан». «Вы старший по званию, сэр. Дуджик взял с собой в храм всех офицеров». У нас почти десять тысяч солдат, и единственная, кто могла бы принять командование, капитан Речушка. Представляете, она фаларская княгиня. Огненно-рыжая? Да, сэр. Дикие кудри и красивая личика. И вспухшая щека. Мы встречались. Вспухшая щека? Это была неприятная встреча. Паран колебался, потом кивнул, вымолвив крепкое словцу. Ладно. я сохраню ранг капитана пока он здесь старший но возьму новое имя капитан добряк сэр добряк сэр старые солдаты о нем говорят такое хм, монстр которым в пору пугать детей здесь его никто не знает по крайней мере из тех кто не подхватил лихорадку и сохранил ясный разум ясно и где должен быть настоящий добряк в 14 сэр Армия адъюнкта к западу от Рараку. Откуда вы прибыли? С запада. Думаю, это кстати. Сэр, я сделаю вид, что узнал вас. Обо мне никто ничего не знает, кроме того, что я передавал послание первому кулаку. Если я ехал принимать командование, почему дал двум солдатам себя арестовать? Да ну. Хм. А может, вы решили проверить нашу бдительность? Сойдет. Еще вопрос, Хурлакель. Почему вы не с Брудом на Генобакесе? Союз распался, сэр, после того, как Тист и Анди поселились в Черном Корале. Архиви ушли на свои равнины, Баргасты в свои холмы. Багряная гвардия просто пропала. Никто не знает, куда они ушли. Когда войско Однорукого грузилось на корабли, ну, мне показалось, с ними будет куда интереснее. Вы пожалели. Жалею каждый миг, сэр. Вестовой нахмурился. Вы сказали, капитан Речушка повредила щеку. Я ударил ее в челюсть. И еще солдата по имени Фудгар. Они лежат связанные в капитанском шатре, хотя, может, уже выбрались. Молодой человек неприятно ухмыльнулся. «Капитан, вы сбили с ног фаларскую княгиню?» «Идеально. О добряке ходят истории как раз подобного сорта. Прекрасно». Паран заморгал и потер нос. «Боги, что мне до высшей власти?» Осторожно выйдя из сокрытого храма, она увидела внизу на дороге вереницу оборванных людей, начала спускаться по каменистому пыльному склону. ее заметили, когда до отряда оставалось шагов 15. Что за странная встреча выживших и в ее и в их глазах читалось одинаковое недоверие, потом узнавание и рождение чувства общности, а в глубине неиссякаемый поток горя. Им почти не понадобилось слов. за шагав вместе с солдатами ластара ил поравнялась с капитаном сорт расказавшие о событиях после гибели хатана твой кулак тень баральта задержался на пороге смерти скорее не плотской смерти но смерти духа он потерял руку она так обгорела что исцеление было невозможно да и лицом мало что от него осталось похоже он любил свою внешность ластара хмыкнула ляая борода вечно мокрая от ароматического масла и она начала вспоминать тин баральту никогда его особенно не жаловала не просто самовлюбленный по правде говорят трус несмотря на все героические позы и заявления она вызвала в памяти то как поспешно он бросился в отступление после убийства старший шаик и как он старался приписать себе малейшие успехи даже если дела клонились к катастрофе в этом мужчине есть садистическая жилка иластара боялась что теперь она станет разрастаться что баральто будет искать способы ублажить раненое самолюбие почему армия бросила вас позади фарадан сорт пожала плечами они решили что никто из запертых в пределах стен не мог пережить огненной бури помедлила и добавила это было разумным допущением и Только Син знала, что все не так, и нечто заставило меня поверить девчонке. Мы оставались бдительными. Они в обносках и без оружия. Точно. Поэтому нам надо догнать армию как можно скорее. Син может вступить в магический контакт с 14-й или быстрым Беном? Такого вопроса я не задавала. Не знаю, насколько ее способности являются сырым талантом. Такие существа иногда рождаются. и без обучения у мастера они становятся проводниками хаоса. Да, сила, но дикая и ненаправленная. Хорошо уже, что она смогла отразить стену огня и спасти роты Кеннеба, хотя бы частично». Ластара бросала взгляды на сорты идущих позади солдат. «Вы корол, Рика?» «Точно. И стояли на стене». Ответом послужила натянутая, быстро угасшая улыбка. Никому не позволено покидать эту службу. А правда, что буревестники при атаках используют ужасное волшебство? Всякое волшебство ужасно. Оно убивает без разбора, зачастую с большого расстояния. Это разрушает самих людей, владеющих подобной силой, будь то смертный или кое-кто иной. Лучше видеть глаза врага, когда он забирает твою жизнь. По крайней мере, вы даете им шанс защититься. Пусть опонны решают в чьих глазах погаснет свет опонны я думала все дело в мастерстве ты еще слишком молода капитан ластара ел неужели фарадан сорт улыбнулась с каждой битвой моя вера в мастерство уменьшается нет каждый раз всегда и все решают рывки господина или поддавки госпожи ластара промолчала она не согласна с таким суждением и не только по причине надменности этой женщины умный и ловкий воин выживает там где гибнет неуклюжий тугодум мастерство монета на которую покупается благосклонность апоннов как может быть иначе ты пережила их хатан снова заговорила сорт сколько в этом от удачи госпожи ластара думала недолго нисколько Однажды, давным-давно, несколько десятков солдат выбрались из пределов обширной трясины. Они были в крови, они почти потеряли рассудок, от недель скитаний по гнилой воде даже кожа у них отслоилась и висела грязными полосами. Колам Михар был среди них, как и трое шедших ныне и рядом. Казалось, что изменилось лишь число выживших. Чернопёсий лес жестоко отсортировал мостажогов, Это была бесконечная кошмарная война среди сосновых рощ, в болотах и лагунах. Столкновение то с мотскими ополченцами, то с 1-й натийской армией, то с Багряной гвардией. Выжившие словно они мели. Выйти из царства ужасов означало избавиться от отчаяния, но ничего не спешило занять место отчаяния в их душах. Так мало осталось. «Поглядите на нас», — сказал тогда Вал. «Мы просто пустые изнутри колоды». Мы прогнили насквозь, как и всякое клятое дерево в здешней баотине. Ну оптимизма валу всегда не доставала. Какой ты задумчивый произнес быстрый бэн. колам мрачно хмыкнул. Про гадаю быстрый тебя не утомляют воспоминания. Неподходящая тема. но ну, не думаю, я уже стар, чувствую себя стариком, смотрю на всех этих солдат позади. Боги какие юнцы вот только глазам думаю и мы такими были когда-то. Но что такого мы совершили за всю жизнь чертовски мало стоящего Признаю, я тоже на тебя удивляюсь. вот насчет того когтен жемчуга, который ударил меня в спину и что? Почему ты не убил его до сих пор колам для тебя такое смирение не характерракно. Или ты боишься не сдержаться скрипач подал голос сзади так это жемчуг был в малайзе твой ночью дыхание худо колам этот тип сшивается около 14 самой рараку кто-то у него на лице хитрыя ухмылочка каждый раз как появляется мне плевать на жемчуга и убивать его я не хочу тихо проговорил колам перед нами стоят проблемы поважнее что задумало адъюнг каковы ее планы и Кто сказал что она вообще что-то планирует отозвался скрипач он нес девочку одну из сирот и хатана девочка спала положив себе пальчик в рот она преследовала лиомана а сейчас бежит от чумы и пытается соединиться с транспортным флотом что потом лично я считаю мы вернемся на генобакки или поплывем на какой-нибудь карландский полуостров такова солдатская доля такова солдатская жизнь а я думаю ты не прав в сказал колам все куда сложнее закрутилась то есть ключ ко всему жемчуг зачем он околачивается здесь зачем шпионит за адъюнком какой смысл ему плестись по пятам армии говорю тебе скрипт дальнейшие действия адъюнкта зависит от императри целлосеин и ни от кого больше она нас не бросит пробурчал скрипач не адъюнкта не 14 -я. мы единственная армия достойная такого названия и «У нее больше нет командиров». «Ну, может, какие-то есть, но если бы мне пришлось отдавать им честь, покрутил бы пальцем у виска». «Малый кровью или нет, но Тавор положила конец мятежу. Это чего-то стоит». «Скрим», — сказал быстрый Бен. «Война у нас более важная, чем тебе кажется, и она только началась. Трудно сказать, на чьей стороне императрица». «О чем ты во имя Худа?» Апсалар вмешалась. «О войне между богами, сержант. Недавно о ней говорил и капитан Паран». Калам и Бен одновременно уставились на нее. «Ганас Паран», — проговорил убийца. «Быстрый, — сказал он, — остался в Даруджистане. Причем тут он? И когда ты виделась с ним?» Апсалар вела свою лошадь в трех шагах позади скрипача. В седле покачивались трое сонных от жары детишек. Услышав вопрос, она дернула плечом. «Он, господин колоды драконов». и в этом качестве прибыл в семь городов. Наши пути разошлись к северу от Рараку. Калам-Мехар, я уверена, ты и Быстрый Бен попали в самый центр другой схемы. Ради всего святого советую быть осторожнее. В игре слишком много неизвестных сил, и среди них находятся старшие боги и даже старшие расы. Вы считаете, что узнали главные ставки, но... А ты узнала? Бросил Быстрый Бен. Не полностью. Но ограничиваю свои цели, Тем, что реально достижимо ты меня заинтриговала сказал скрипач вот ты идешь одной дорогой с нами а ведь я полагал ты осела в приморской деревушке и как она и вяжешь шерстяной свитер для папочки до «Да, крокуса ты могла бросить но кажется мне все остальное тащишь с собой мы идем одной дорогой ответила она в данный момент сержант тебе не надо бояться меня а как насчет остальных спросил быстрый бэн женщина промолчала колам ощутил укол тревоги он украдкой поглядел бану в глаза и снова уставился вперед давайте для начала поймаем нашу клятую армию хотелось бы мне знать где сейчас жемчуг сказал маг беседа угасла не частоо колдун выражает свои желания так откровенно колам с дрожью осознал что дела их плохи может быть безнадежны но они на тех напали Словно крыши Даруджистана, неизримые противники со всех сторон, смотришь и никого не видишь. Жемчуг, некогда бывший с Алкой Ланом, путь мокра и огонь клинка в моей спине. Все думают, что глава когтей шик, но смог бы ты взять его, дружище Калам? Быстрый сомневается и предлагает помощь. Боги, я действительно старею. «Ты так и не ответил мне», — сказал он Бену. А о чем ты спрашивал ты не устаешь от воспоминаний а об этом ну колам ты даже не представляешь скрипачу последний разговор не понравился он уже начинал беситься и почувствовал себя спокойнее когда все замолчали они брели по пыльному тракту и каждый шаг отдолял проклятый город он понимал что должен быть идти сзади со своим взводом и Или спереди пытаясь выудить новости у фарадан сорт в том что капитан полна сюрпризов он не сомневается она спасла их шкуры на это точно но это не значит что ей можно доверять нельзя хотя поверить хочется по причинам самому ему неясным девочка шмы голова сне истискивала рукой его левое плечо палец другой руки она засунула в рот и сосалала издавая чмокающие звуки почти невесомо Его взвод прошел город без потерь. Только Бальзам и, может быть, Хеллиан могут похвалиться тем же. Итак, три взвода из десяти, одиннадцати, тридцати. Солдат Моука выбило полностью. Одиннадцатый взвод пропал, и этот номер навсегда останется вакантным в четырнадцатой армии. Капитан установила новое деление, добавив тринадцатый для Урба. Выходило, что четвертый взвод Скрипача стал фактически первым. Эта часть девятой роты сильно уменьшилась, и сержант не питал иллюзии, что другой части, той, что не вошла в храм, повезло больше. Что еще хуже, они потеряли много сержантов. Бардук, Мозель, Моук, Собилон, Тагг. Эй, ладно тебе, нас потрепали, но мы живы. Он отстал на несколько шагов, поравнявшись с Караббом-Пхилланом-Тенуаласом, последний выживший из мятежной армии Леомана, если не считать самого Леомана, оказался молчаливым хотя по хмурому лицу было понятно его терзают нелегкие думы на плечах пленного качал головой тощий сонный молец я тут подумываю наврал скрипач приписать тебя в наш взвод нам одного не хватало еще до так вот просто сержант странные люди малазанцы я не могу быть солдатом вашей армии ибо еще не насадил младенцу на копье «Караб, подвижной стол, изобретение Семиградское, не Малозанское». «И как это прикажешь понимать?» «Так и понимать. Мы не сажаем детей на копья». «У вас нет такого ритуала посвящения?» «Кто тебе наболтал? Леоман?» Воин нахмурился. «Нет. Такие слухи ходили среди сторонников апокалипсиса». «А Леоман не его сторонник?» «Думаю, что нет. Никогда не был». Я слепец лиомман верил в себя и больше ни во что пока там изланка не встретила его в иххотта не так он нашел себе женщину не удивляюсь что тут же испарился он не испарился а ушел в путь фигура речи он пошел с той женщиной она его погубит я уверен и теперь этому только порадуюсь пусть синицу доведет его до полного стой прервал его скрипач По спине пробежал холодок ты назвал ее синицей да так она назвалась малазанка до да, высокая чедушный она смеялась надо мной надо мной корабом пхиланом ты ну аласом что был вторым пока не стал третьим тем кого лиомман с радостью бросил чтобы я умер со всеми его людьми скрипач почти не слышал его синица хм, синица «Ты знал эту ведьму, эту стерву, эту развратную искусительницу?» «Боги, да я ее на коленках качал!» Он обнаружил, что тянет себя за остатки опаленных волос и уже исцарапал ногтями весь лоб, так что глаза залило слезами боли. Девочка заворочилась. Он незрячими очами посмотрел на Карабба и побежал вперед, чувствуя головокружение, чувствуя трепет. «Синица! Сейчас ей должно быть за двадцать! Нет, наверное хм, лет 25 что она забыла вы и катане он втерся между быстрым бенном и коламом оба вздрогнули скрип потянуть худо за одноглазую змею пока не заводит утопить рекятую королеву в собственном пруду заорал сапер друзья вы не поверите с кем леман ушел в путь вы не поверите с кем он делил постель вы и катане нет вы не поверите ни одному моему слову бездно побери воскликнул колам чего ты несешь синица вот кто идет по правую руку лиамана синица младшая сестренка скворца не знаю что тут думать до да, чего думать когда хочется кричать да и о чем кричать тоже не знаю боги быстрый колам что все это значит в чем тут смысл тихо ты напряженным голосом отозвался бэн думаю что для нас сейчас ничего это не значит «Чертово совпадение. А если не совпадение, то нелепость. Просто странность. Мы знаем, она была упорным диким дьяволенком. Мы давно знаем, и ты знаешь лучше нас, Скрип. Мы с Каламом ее и видели-то один раз в Малайзии. Вот ты, ты был ей вместо дяди родного. Сам и объясняй». Скрипач выкатил глаза. «Я? Ты разум потерял, быстрый. Послушайте-ка его. Стыдишь меня за нее?» Я ни при чем а ну молчать оба вмешался колам. Со перепугаете мы все слишком нервные чтобы судить. как тут искать смысл, если он вообще тут естьЛюди выбирают как жить, куда идти и не всегда их подталкивают боги. Итак сестра скворца стала любовницей или анаки стеня и они прячутся в мирке королевы г грез А ведь это лучше чем лечь горелыми костьми вик хатани не так ли? Как сказать? буркнул скрипач как это худо ради скрипач тяжело вздохнул мы должны были тебе сказать это ж не тайно или что но мы ей самой не все говорили она ничего не слышала а мы отнимали у ней силу скрипач сапер заморгал от силы коламова гнева и кто кого пугает ты меня напугал уже трясусь плевать на других ты меня напугал проклятьие и ладно тебе она родилась от мертвой от матчах из скворца которая умерла в родах и девочка синица но ну, она долго не выходила должна была умереть внутри но ну, ты понимаешь вот почему старейшины отдали ее в храм худо отец уже умер далеко от квантали на скворец ну он был учеником у того ремесленника мы молодые были но ну, мы вдвоем вломились и выкрали ее и Она была уже посвящена, получила худого благословения, и мы уничтожали ее силу шуточками над смертью. Хи-хи, ха-ха, свет ночью не гасили, все такое. Она выросла нормальной. Вроде. Кажется. Он отошел, избегая смотреть в изумленные глаза друзей, и с размаху отодрал корку с ожога. Думаю, не помешала бы сейчас колода драконов. Шедшая в четырех шагах позади Апсалар усмехнулась, увидев, что маг и убийца одновременно врезали сержанту-скрипачу под дых. Ухмылка быстро увяла. Тревожное откровение. Скворец вечно молчал о своей жизни, о том, кем был до армии. Тайна, глубокая, как руины под песком. Он некогда был каменщиком, зодчим. Строитель склепов, из тех, что отливают в граните страницы истории, возводят памятники былому величию и даже поражение обращают во взнесенный к небесам дольмен. во многих домах ватиида есть роль каменщика и карта это означает одновременно постоянство и иллюзорность всякого постоянства скворец каменщик отложивший инструменты искусника ради искусства убиения вела ли его рука самого худа многиеги верят что Лиин организовала кончину да самаа ультраа ад дасс им был смертным мечом худо Если неформально, то по существу и сердцем набиравшего популярность среди солдат культа. империи не нужны боги покровители, какими бы щедрыми не казались их посулы. Лссийн проявила исключительную прозорливость и не направлял ли ее действия сам император Келланвед, а скворец, он был членом культа дессембря. Возможно, хотя она не видит никаких тому признаков. он был человеком явно лишенным веры. Кажется невероятным, что королева грез сознательно приняла присутствие воплощения Худа в своем пути. Или бог и богиня – союзники в нынешней войне? Ее угнетала сама идея войны, идея, что боги так же жестоки и злобны, как смертные. Сестра Скворца могла быть таким же невольным игроком, как все мы. А Псалар не готова была ни обвинять эту женщину, ни считать ее союзницей. Она вновь принялась гадать, что замыслили Калам и быстрый Бен. а мастера своего дела оба умеют прятать суть своих методов глубоко под покровами иллюзии обмана когда настанет пора открывать карты они удивят нас всех двое которым никто не может доверять двое которых не понимают даже боги что тут таить она сообразила что встав в солдатский строй она попалась в чью-то сеть и нет никаких гарантий что удастся выпутаться вовремя слишком все смешалось и И это тревожит. Она не уверена, что выйдет победительницей из схватки с Каламом. В бою лицом к лицу шансов мало. Сейчас он на стороже. Честно говоря, она сама виновата. Пыталась оценить его бдительность, да и просто заносилась. И еще старалась послать по неверному следу. Но, похоже, они тоже играли с ней. упокоенные ящерицы кердла и телоост шли на значительном отдалении от взводов хотя абсаллар все время ощущала их присутствие где-то в пустошах к югу от тракта непонятно почему они не хотят отстать от нее но сейчас они хотят всего лишь наблюдать ясно у них есть тайные цели и замыслы среди этих замыслов вполне вероятно есть и предательство и в этом сходство всех нас здесь собравшихся Они шли по каменистой дороге. Позади флакона бронился сержант Бальзам. Этот обмотанный тряпьем вояка с шлепающими драными подметками на обгорелых сапогах громко озвучивал свалившиеся на всех вышедших из-под Як-Хатана беды. Они шли все медленнее, потому что камни врезались в подошвы, лопались мозоли, солнце воздвигало на пути стену нестерпимой жары. Движение стало неравной, изматывающей борьбой за каждый шаг. Если каждый солдат нес по ребенку то флакон тащил маму крысу и ее выводок крыса восседала на плече ее отпрыски таились в тряпке на сгибе локти это уже не смешно а скорее отвратительно он сам понимал но не мог бросить новых союзников рядом с флаконом двигался этейский полукровка корик он увешался свежими костяшками пальцев и больше на нем ничего не было каждая фаланга привязана к косичке и шаги вызывали рицания и тихий шелест звуки просто такие пугавшие флакона корик тащил целый запас в кувшине с отбитым краем который нашел на дне одной из разграббленных могил разумеется намерен раздавать амулеты солдатам вот только найти бы подходящую одежду маг уловил короткий стук в одном из сухих русел слева клятые скелеты ящерицы ловят моих шпионов интересно чьи они Разумно считать, что они связаны со смертью и являются слугами Худа. Он не знал среди солдат-отряда магов, использующих путь Худа, но ведь умеющие это делать никогда не хвастаются. Целитель Смрад? Ну а зачем ему здесь духи-помощники? К тому же, чтобы связать двух духов, нужно быть могучим магом или жрецом. Нет, не Смрад. Кто же? Быстрый Бен. Вокруг колдуна слишком много путей. скрипач обещал свести их на короткке но сам флакон желанием не горел к счастью сержант позабыл про свой взвод захваченный в плен внезапным явлением старых приятелей проголодался спросил корик флакон удивленно оглянулся ты о чем на первые сосунки на вертле на второе тушеная крыса ты ведь за этим их несешь ты больной улыбка повернула голову и одарила их мерзким смешком точно подмечено «Корик, кончай. Ты уже выбрал годовую квоту на шутки. А флакон крыс не съест. Он женился на мамочке и усыновил помет. Ты, Корик, просто пропустил церемонию. Охотился за костями. Жаль, ведь мы все рыдали». «Упустили шанс», — кивнул цитиец флакону. «Нужно было забить ее до бесчувствия и бросить в тоннелях». «Хороший знак. Дела идут почти как обычно. Вот только загнанный блеск в глазах». У каждого солдата прошедшего через пламя ихоттана в некоторых культурах вспомнил маг есть ритуалы похорононы воскресенье обряды перехода но у них возрождение получилось горьким вышли они не оочщенными не обновленными нет груст на плечах кажется еще большим возбуждение выживших улизнувших из самой тени под вратами худо оказалось на редкость краткосрочным а должно было быть иначе чего-то не хватает мостожогов закалила святая пустыня рараку а нам что ихот она недостаточно казалось что солдат закаляли слишком долго от чегого все стали хрупкими и ломкими еще один удар и рассыплются впереди капитан объявила остановку за звуком ее голоса последовал хор проклятий и стонов облегчения тени тут нет но движение сквозь зной еще хуже чем отдых на обочине Хоть мозоли и ожоги на ногах перестанут болеть. Флакон проковылял в канаву и сел на камень. Обливаясь потом, следил, как смрад и мазок ходят среди солдат, исполняя долг целителей. «Видел капитана красных клинков?» — спросила присевшая рядом улыбка. «Похоже, будто только с парада». «Нет», — отозвался капрал Биту. «Она закопчена и обожжена, как и должно быть». «Но волосы остались». «А, вот в чем дело, Зелюка». сказал корик бедняжка улыбка ты уже поняла что они не отрастут никогда быть тебе лысой до конца дней врешь флакон услышал затаенную дрожь в голосе и сказал да врет он все знаю а что насчет черноволосой на коне ее кто-нибудь узнал скрипач узнал сказал битум думаю из мостажогов она меня нервирует похоже на убийцу калама Не терпится кого-нибудь убить. Подозреваю, что ты права, но скрипач не особенно боится. Тар продолжил. Корик, когда начнешь делить собранные кости? Хочешь сейчас? Бери. Давай. В горле першит. Кожа покрылась слоями пота, хотя по спине пробегает озноб. Сержант Хеллян встала на дороге. Она слишком утомлена, чтобы идти, и слишком больна, чтобы сесть на обочине. Боится, что встать не сможет, просто свернется в дрожащий комочек, пока муравьи не закончат ползать под кожей, и кожа не отвалится кусками, как у линяющего оленя. Тогда гады выйдут из-под нее торжественным маршем, тоненькими визгливыми голосками распевая песнь победы. Ясно, все дело в выпивке, точнее, в отсутствии выпивки. Мир вокруг слишком резок. слишком отчетлив все неправильно вообще все не так на лицах видны лишние детали все эти морщинки и пятна никогда не были так заметны она с потрясением осознала что вовсе не является среди них самой старой не считая чудище спрута ну хоть одно хорошее последствие вынужденной трезвости но если бы лица исчезли вместе с морщинами она была бы счастлива увы они не только не исчезают но и морщины показывают как тут быть счастливой «Уродливые люди посреди уродливого мира». Вот единственный вывод из трезвого воззрения на вещи. Куда лучше, когда мир размыт. Она не замечала ничего. Ни пятен, ни вони, ни бородавок, ни волос в носах, ни косых взглядов. Не слышала сочувственных замечаний и шепотков за спиной. Хеллиан резко повернулась, уставившись на Капралов. «Думаете, не слышу? Тихо! Или я отрежу себе ухо. Вам же хуже будет!» Неженка и дохляк перекинулись взглядами. Неженка сказал, «Мы вообще молчим, сержант?» «Хорошая попытка!» Суть проблемы в том, что мир оказался больше, чем она воображала. Больше логовищ для пауков, чем смертный может счесть за тысячу жизней. Да оглянитесь вокруг, тут не одни пауки. Тут есть мухи, кусающие и втискивающие яйца под кожу. Громадные серые бабочки, любящие по ночам скусывать струпья с ваших ран. подбираются совсем незаметно скорпионы разламываются надвое когда на них наступишь комары прилетающие с ветерком черви гнездящиеся в уголках ваших глаз они прокладывают красные ходы под склерами а когда подрастут заползают в ноздри песчаные клещи пиявки летучие ящерицы и жуки в дерьме у нее все тело паразитами кишит она чувствует под кожей крошки муравьи и скользкие глисты и вываются вплоть жуют мозги Когда выветрился сладкий запах алкоголя им захотелось наружу каждыйждый миг она ожидала что взорвется, что мерзкие твари полезут наружу а тело сожмется как пустой бурдюк 110 тысяч мелких гадов все мопах мелкий надо Однажды я его отыщу сказала она вслух Онажды кого того ж лица беглеца я намерена его отыскать, Связать и набить тело червяками. Заткнуть в нос, в пасть, в глаза и в остальные дырки. Нет, взрываться нельзя. Пока. Пусть кожаный мешок остается целым. Она заключит с муравьями и червями сделку. Перемирие. Кто сказал, что жуков нельзя убедить? «Тут дело в жаре», — произнес Неженко. На него уставились все. Геслер рассматривал солдат усевшихся или лежащих у дороги. Сонце готово закончить то, что не удалось огню. Солты сбросили порванную одежду как зммеи кожу, и до черна загорелые руки, ноги, лица контрастировали с бледными торцами. Но белезна давно уступила место красным ожогом. Сам Геслер оказался исключением среди обгоревших выходцев Игхотана. Его золотистая кожа не поддавалась лучам жгучего солнца пустыни. «Боги! Им нужна одежда!» Ураган сзади фыркнул. «Самое большее, чего от него можно было добиться после известия о гибели истины!» «Они скоро сгорят!» — продолжал Гесслер. «Мазок и смрад делают, что могут! Пора догнать четырнадцатую!» Он отыскал взглядом начало колонны и встал. «У всех мозги не работают, даже у капитана!» «Чему тут удивляться?» уныло ответил ожждеенный скрипач геслер кивнул в сторону абсалар она могла бы поехать вперед остановить армию заставить их привести лошадей мундиры и оружие воду еду иначе мы застрянем абсалар медленно вставала отряхивая пыльс крак я могу сказала она спокойно колам встал и чуть не столкнулся с капитаном фарадан сорт сержант прав в Мы упустили из виду очевидное. «Кроме того, что доверять ей нельзя», — чуть помедлив отозвалась капитан. «Лучше, если лошадь возьмет один из наших». Апсалар нахмурилась, пожала плечами. «Как хотите». «Кто тут лучший ездок?» — спросил Калам. «Масангелани», — ответил скрипач. «Она из панцирной пехоты, но...» Фарадансорт уже обшаривала взглядом тракт. «Из какого взвода?» 13 взвод урба вот то что стоит высокая долонка минндале видные глаза масангелании еще сильнее сузились когда она увидела идущих к ней ветеранов у тебя проблемы буркнул недочет ты что-то натворила им нужна твоя кровь все казалось очевидным масан даже не стала тратить слова вместо этого принялась вспоминать все что случилось недавно Много чего случилось, но вряд ли хоть что-то могло так скоро выйти наружу. «Эй, недочет», — проговорила она. «Что?» «Помнишь крюк-нож у меня в мешке?» «У солдата даже глаза засияли». «И?» «Он не тебе. Пусть берет лизунец». «Спасибо, Масан», — сказал лизунец. «Я всегда знал», — встрял Ханно, — «что ты запала на Лиза. Я всегда чувствую такое». «Да нет, просто не люблю недочета». почему это ты меня не любишь просто не люблю все замолчали потому что подошли старшие сержант еслер обратился к масан ты нужна нам солдат очень мило она видела что его взор задержался на почти голом теле особенно на больших с темными сосками грудях сержант моргнул и взглянул ей в глаза нам нужно чтобы ты взяла лошадь обсилар и догнала 14 -ю. это сказал смычок или скрипачка Или как там его а Геслер похожий язык проглотил всего-то да ясно хорошая лошадь ты должна убедить от юнкта что мы живы говорил скрипать попросить припасов и лошадей слушаюсь женщина которая очевидно и была обсалар подвела лошад и передала поводье масан гелани вскочила в седло у кого есть запасной нож или что-то такое псаллар достала нож из-под плаща и отдала солдату тонкие брови масссан поднялись кетра подойдет когда увидимся вернул обсалар кивнула далхка послала лошадь в скач она доедет быстро заметил Геслер увидев как обогнавшая колонну женщина подгоняет лошадь а мы немного отдохнем сказала сорт и возобновим движение можно просто подождать предложил смычок капитан молча покачала головой солнце опускалось к горизонту окрасив воздух багрецом словно над землей протянулись полосы свеже соранной кожи Небо заполнили криками и мельтешением крыл тысячи устремившихся к югу птиц. они летели высоко мелкие пятнышки мечущиеся без видимого порядка но голоса их хорошо слышались на поверхности. И звучали они хором ужаса. К югу, за грядой стертых временем холмов и извилинами пересохших ручьев, равнина превращалась в солончаки, за которыми лежало море. Некогда тут возвышалось плато, за тысячи тысяч лет размытое и обрушенное подземными реками и потоками. Прежде большие пещеры завалило камнями, а некоторые стали озерцами или лужами густого ила. В темноте под слоями грязи таились потолки и стены расписанные древними и массами а также скопища их окаменевших костей На том плато стояло селение маленькое и скромное однако обнесе стенами хаотическое скопление домов бывших жилищами не более чем для 20 семей высокие стены не имели дверей входили и выходили обитатели через крыши по лестницам шестам яед гора в Первый город человеческой расы стал ныне всего лишь обломками потонувшими выли глубоко погрузился незримый никому в соленое болото история не сохранила ничего кроме исковерканных на разные лады вариантов его названия от поколений населявших его не осталось ни имен ни с казаний не самих костей Д джим на брал припоминал населявший эти руины народ рыбаков Они строили на солончаках приземистые хижины, пересекали озера на круглых кожаных лодках, ходили по платформам, перекинутым над извитыми каналами и болотинами. Они вовсе не были потомками строителей Ядет-Гарата. Они не знали, что таится под наносами ила. Вот несомненная истина. Даже память истлевает и умирает, и у жизни не было единого ростка. Ядет-Гарат не был стволом, от которого произошел род людской. Нет. рот людской подобен лесу и когда падает одно прогнившее дерево оно быстро пропадает под корнями других в вязкой глине Да джимны брал припоминал народ рыбаков их кровь отдававшую моллюсками и рыбой не свежую мутную пропахшую глупостью если мужчина или женщина не умеет помнить он или она заслужили свою участь смерть уничтожение растворение это не воля богов это воля самой природы Законов мироздания равнодушный закон, столь пугающий и удивляющие человеческие умы. Земля опускается, море нападает. дожди идут, а потом кончаются. Леса умирают и встают вновь и умирают еще раз. Му мужчиныны и женщины собираются в темных хижинах, прижимая к себе детей и умоляют о милости. Напрасно ибо всем суждено стать серыми и белыми кусочками почвы, недвижными как недвижно память звезд в давно умершем небе полуночи воплощать законы природы таково назначение деджима для забывающих опасны даже их собственные тени к забывающим смерть приходит неожиданно тролль барал вернулся к месту на котором был ядет гора словно влекомый отчаянным инстинктам д джим на брал умирает от голода После атаки на караван и столкновение с магом он бредет сквозь пустые бесплодные земли здесь нет ничего кроме вздувшихся почерневших трупов зараженная плоть не способна его напитать разум диверса сдался под напором животных желаний эти ужасные путы влекли его по тропе старых воспоминаний о местах хорошей охоты где свежая кровь лилась когда-то в семь гор канор бар беллитд только пыльитан таур великий город на уступе утеса пропал даже сам утес кажущиеся гравием мелкие обломки керамики вот что он нашел на месте минекенара города процветшего на берегах высохшей ныне реки от череды деревень к северу от этого города не осталось ничего Д джим на ббрал усомнился в собственных воспоминаниях он тащился между неровными холмами и вонючими болотами отыскивая очередную деревню рыбаков в увы в прошлый раз он оказался слишком усердным и никто не решился поселиться на месте резни. Может быть ужасные воспоминания остались, витают над бледной водой болот. Может быть болотные газы выносят на воздух вопли и стоны и подплывшие слишком близко лодочники островитяне бормочут чур меня и резко выворачивают кормила. С слабеющий, сгорающий от жары дивер брел через изъеденный временем мир. пока его носов не достиг слабый запах. Животное и женщина. Живые. Дышащие. Близко. Тролль-барал, пять темных порождений кошмара, поднял головы и посмотрел на юг. Глаза его сузились. Там, за холмами, на неровной тропе, бывшей протаренным трактом в Миннике-нар. Диверс побрел туда, и пыль медленно оседала за ним. масангелане замедляла бег коня потому что тени сгущались говоря о близости ночи дорога стала опасной множество камней узких промоин многие годы не случалось ей скакать налегке никаких доспехов лишь на бедренная повязка и мысли блуждали возвращаясь к жизни на равнинах далхона тогда она была стройнее высокая изящная с юной кожей блестящая невинная литые груди прослойки жира на бедрах и пояснице это пришло потом с двумя детьми которые остались на попечении матери дядюшек и тетушек всякий взрослый человек имеет право странствовать но до малазанского завоевания немногие выбирали этот путь почти все наве оставались среди взрастивших их родичей среди заботящихся об их здоровье шаманов веду ней и знахарак конечно малазанская империя изменила все Старики оставались дома, но уже во время молодости Массан-Гелани многие мужчины и женщины отправлялись исследовать мир. Рождалось меньше детей, стало больше полукровок, ведь воины возвращались с женами, а воительницы с мужьями. Новые обычаи проникли в жизнь Долхона, но одно правило сохранилось. «Мы всегда возвращаемся домой, когда кончается срок странствий». Ей не доставалось степей, молодых и свежих ветерков, нависающих дождевых туч грома брядущих по привычным путям диких стад и особенно скачек на могучих едва прирученных долхонских конях чьи бака исчерчены слабыми но вполне различимыми полосками следами смешивания с зебрами они мчались и словно тростник колыхался под ярким солнцем ярые любящие вбрыкнуть и укусить сверкающие злыми красными глазами о как она любит коней Конечно, лошадь Апсалар более изысканной породы, длинноногая, грациозная. Масан не переставала восхищаться игрой крепких мышц под кожей, блеску разума в черных текучих глазах. Тут лошадь вдруг бросилась в сторону, замотала головой. Удивленная Масан потянулась за кеттрой, вложенным в складку луки седла. Вокруг прорисовались тени и ринулись на нее. Лошадь завизжала, попятилась. рыызнула кровь. Масангене перекатилась через круг лошади, освободив бьющиеся животные, приземлилась в полуприседи и сразу вонзила лезвие в темнокожую тварь, почувствовала, что нож вошел глубоко, отрезая концы лап. Крикк животной боли чудище отпрянула и встала на все четыре лапы, Орубленные передние лапы захромали. Перехватив нож она подскочила поближе и вонзила острьев в чешу и кошачьи шеи. зверь сжался и начал падать слева раздался звук падения лошадь была на земле четыре твари вгрызались в ее бока судорожно дергались ноги затем животное перевервернул обнажив брюхо чудища с рычанием выпустили ей кишки масан перескочила через убитого демона и побежала в темноту за ней увязался другой демон слишком быстрый шаги звучали прямо за спиной потом замерли женщина бросилась ничком перекатилась и заметила как мелькнула вытянутое тело сверху масан успела полоснуть ножом повредив сухожилие на задней правой лаппе демон завизжал дернувшись в полете раненая лапа согнулась от чего он приземлившись неловко упал масан метнула нож тяжелое лезвие ударила под лопатку демона оторвав порядочный кусок мышцы и отлетела в темноту Дохонка успела вскочить на ноги, бросилась на шипящего зверя. В правое бедро впились когти, заставив женщину потерять равновесие. Она упала, больно ударившись о кучу камней. левое плечо онемела, пытаясь затормозить скольжение вниз по склону к демону, масан уперлась ногой в землю и пропахала глубокую борозду. Потом полезла наверх, швыряя назад пригоршни песка и гравия. В левую руку воткнуласьось что-то острое, она обнаружила лежащий на склоне нож. Масан схватила рукоять скользкими пальцами и продолжила отчаянно карабкаться. Еще один прыжок и зверь был рядом с ней, однако склон провалился и его шипящего и плюющегося понесло вниз. Масан добралась до вершины холман, встала и вслепую побежала в темноту. Сзади слышался шелест почвы, демон еще раз попытался вылезти и снова сполз к ниизу. Ей удалось не упасть в глубокий и узкий овраг. Еще два шага, и женщина припала к земле, услышав, как тьму вспорола глушительный вой. На него ответил другой вой. Звук, отдающийся эхом в расселинах, будто тысячи душ падают в бездну. Ноги Масан сковал ледяной страх. Воля и силы покинули ее. Она лежала на колючих камешках, и тяжелое дыхание поднимало облачка праха перед губами. Глаза широко раскрылись, но не видели ничего, кроме россыпискальных выступов вокруг овражка. Откуда-то снизу, где остался растерзанный конь, послышалось шипение трех или четырех горл. Эти странные, почти человеческие голоса полнились страхом, паникой. Темноту заполнил третий рев, пришедший с юга. Она чуть не потеряла рассудок. Заметила, что прочертила пальцами правой руки глубокие полосы в почве. Левая все еще сжимала рукоять кеттры, так крепко, как позволял остаток сил. «Это не волки? О боги, что за глотки, способны издать такие?» Слева очень близко послышалось громкое ворчание. Она невольно повернула голову, и мороз пробрал парализованное ужасом тело, спустился в спекшуюся землю, будто намереваясь пустить корни. Волк, но не обычный волк, спускался по уступам прямо к тому овврагу где лежала она больше волка ростом с дикую лошадь серый или черный темнота не давала понять он замер стояв профиль к ней его внимание привлекло что-то внизу на дороге затем тяжелая голова повернулась массангела не поняла что светящиеся янтарные глаза смотрят прямо на нее будто два провала ведущие к безумию сердце замерло в груди Она не могла вздохнуть и уж тем более отвести взор от угрожающих глаз зверя. Потом глаза медленно, очень медленно сомкнулись, став щелками. Голова повернулась вперед. Зверь потопал к гребню холма. Помедлил, глядя вниз, и исчез из виду, спустившись по склону. Воздух, полный пыли, вдруг хлынул в легке. Она закашлялась. А кто бы смог вытерпеть? И сжалась в комочек, задыхаясь и перхая, сплевывая густую мокроту, беспомощное, сдавшееся, отказавшееся от всякого действия. Масан Гелани кашляла и ожидала возвращение чудовища, которое подхватит ее громадными челюстями, перекусит шею, позвоночник, раздавит ребра, вырвет сердце. Дыхание медленно восстанавливалось. Она лежала на пропитавшемся потом грунте, дергаясь и содрогаясь. слыша крики птиц высоко в небе. Небесные голоса уходящие на юг, летящие так быстро как позволяют крылья, а ближе ни звука. Масангелани перевернулась на спину и уставилась вверх незрячими глазами.ров капала из порванного бедра. Вот былизунец и другие услышали Д Джимны брал мчался сквозь тьму. Три быстрых зверя и 4 хромающий и уже далеко отставший он слишком ослаб, обезумел от голода, потерял ловкость, поэтому еще один член Диверса был убит простой женщиной и притом безо всякого труда.а также сумела одним движением ножа изуродовать второго. Т тро барал нуждался в пище кровь лошади едва начала утолять безграничную жажду, но даже от этой порции по телам пронесся от звук силы, надежды на выздоровление за набралом охотятся какая наглость вонь врагов заполнила воздух казалось ветер приносил ее со всех сторон кроме той что впереди ярость древней жизни смертельная угроза трол борал страдал от этого ощущения что за звери за ним гонятся четвертое тело пплетущиеся уже в половине лиги позади чувствовала близость преследователей они шли незаметно как будто не желали слишком приближаться, приканчивать раненого Диверса. Их присутствие обнаружил рев, но с тех пор за спинами была тишина и чувственное ощущение чьей-то близости. Они просто играют с Небралом. Понимание раздражало, тролль барала, кислотой кипело в тяжело стучащих сердцах. Будь он здоров, будь его семь, а не три и обрубок сзади, твари познали бы страх и боль. Даже сейчас Небрал планировал залечь в засаду используя раненое тело как приманку, но это очень рискованно. Никто не смог бы предсказать, сколько твари охотятся за ним. Да, шансов мало. Он отчаянно бежит как заяц, он беспомощен в чужой игре. Педовые троиды иверсов перестали чивать запах врага. Неудивительно. Неногие способны помериться с дэджимом Небраллом в скорости. похоже они удовлетворятся забавой с раненым дав оставшимся троим возможность разглядеть врагов опознать и запомнить готовя жестокую месть но таинственные твари не показывались не спешили рвать на куски раненого даже отставший член своры переставал чуить вражью вонь бессмыслица д джимны брал замедлил бег он чувствовал любопытство и в немалой степени беспокойство Благословенная прохлада сменилась промозглым холодом. Ночь опустилась на брядущих солдат, вызвав поток новых жалоб. Боюкая на груди девочку скрипать шел в двух шагах позади калама и Бена. За ним почтинес слышно ступала обсаллар. лучшеуше, чем палящее солнце и жара, но не намного лучше. Обгорелая кожа на плечах быстро теряла тепло, производимое утомленными телами. наиболее пострадавшие уже тряслись в ознобе словно заблудившиеся в лесу дети и лихорадко окружала их видениями уже не раз кто-то кричал от ужаса углядев в темноте громадных чудищ они бродили вокруг сверкая глазами угольками оттенка с тылой крови так рассказывала поденка поражая окружающих нежданно проснувшимся поэтическим талантам но как все чудовища рождаемые воображением детей они не подходили близко не показывали себя паденка и гальд кклелись что видели кого-то они мчались рядом с колонной но много быстрее и вскоре пропали впереди всего лишь видение лихорадящего ума сказал себе скрипач но даже он чувствовал нарастающую тревогу у них действительно появилась компания там во тьме среди канав оврагов и каменных осыпей недавно ему послышались голоса как будто вдалеке кто-то спускался с небес но голоса скоро утихли А вот нервы его не успокаивались. Похоже, он сдаётся усталости. Видимо, лихорадка захватывает и его рассудок». Быстрый Бен резко повернулся и начал всматриваться во тьму. «Что там?» — тихо спросил сапёр. Колдун поглядел на него, потом снова во тьму и промолчал. Ещё десять шагов. Калам вытащил кинжалы из ножен. «Вот дерьмо!» Он замедлил шаг, чтобы оказаться рядом с Апсаларой, попытался задать вопрос, но она жестом приказала молчать. «Будь настороже, сапер. Думаю, нам бояться нечего, но и я могу ошибаться». «Так кто там?» — требовательно сказал он. «Часть сделки». «И что это должно значить?» Она рывком вскинула голову и будто понюхала ветер. Голос прозвучал громко и тревожно. «Все с тракта! На южную сторону! Быстро!» Команда пролетела вдоль старинной дороги, родив слабое эхо ужаса. Оказаться без оружия, без лад. Что может быть страшнее для солдата? Они падали на обочину, прячась среди теней, затаив дыхание и широко раскрыв глаза. Уши малозанцев пытались уловить в темноте самые слабые звуки. Низко пригнувшись, скрипач двинулся к своему взводу. Если сюда приближается недруг, лучше погибнуть со своими подчиненными. Он уловил шумок сзади и обернул голову. Караб-пхилан-те-нуалаз. Воин сжимал толстую, расширяющуюся к концу палку. Не сука, а скорее обломок корня гульдинтхи. «Где ты его нашел?» — прошипел сапер. Он ответил пожатием плеч. Дойдя до взвода, скрипач замер. Рядом показался флакон. «Демоны!» — зашептал он. вон там кивок указал на северную сторону дороги. Сначала я думал это покров морского зла с побережья тот что вспугнул птиц в заливе. Покров чего но это не он ближе мой рязан летел и увидел тварь чертовски большой зверь сержант, нечто среднее между волком и медведем, но размером с пхидерина он двигался на запад. Ты не разорвал связь с рязанами. они слишком голодные чтобы повиноваться. А я еще слаб сержант не беспокойся ты сделал все что смог и так волко бык или медведи бык бредет на запад да он прошел от нас в 50 шагах не верю я что он мог нас не учуить похоже его добычи не мы так мы ему не интересны надеюсь сержант и что это значит ну я послал туда накидочника чтобы изучить воздух Они могут чувствовать зверей, когда те движутся и нагревают воздух. Жар тела остается на некоторое время видимым, особенно в холодную ночь. Накидочники нуждаются в таком чувстве, чтобы избегать резан, хотя это не всегда им... «Флакон, я не натуралист. Что ты увидел или почуял через треклятую бабочку?» «Ну, эти твари быстро бегут на запад, сходясь». «Выражаю благодарность командования. Рад, что ты наконец-то добрался до сути». «Эм, ну, тише. Думаю, нам надо лежать тихо, и происходящее нас не коснется». «Ты уверен?» — вмешался Карам. «Ну, это кажется вероятным». «Если они не действуют сообща, готовя нам западню». «Сержант», — ответил Флакон. «Мы не такие уж важные особы». «Может, мы и нет. А что насчет Быстрого Бена, Калама, Син и Апселлар?» «Я мало о них знаю, сержант». но вам нужно их предупредить, что тут происходит, если они сами еще не узнали. Если Быстрый еще все не разнюхал, он заслуживает того, чтобы ему башку с плеч оторвали. О них не беспокойся. Скрипач вгляделся в окружающий сумрак. Есть возможность найти укрытие получше. За это я и гроша ломаного не дал бы. Сержант, изменившимся голосом, прошипел флаком. Уже поздно. разведя свои тела на 10 шагов друг от друга одно посередине старой дороги два других около неглубоких канав по сторонам Д джимны брал скользил низко прижавшись к земле, напрягая глаза и тонкие кончики ушей. что-то не так в полулиги позади четверт его часть ковыляла ослабев от страха и кровопотери но если враги оставались рядом сейчас они не издавали ни звука. задний диверс встал и присел, качая головой, изучая окрестную темноту ничего ни движение кроме порхающих бабочек и рязанских ящерицрое на дороге уловили запах людей и дикий голод поборол все прочие мысли смертные вонялись страхом этот запах придаст крови в глотках диверса кислый металлический привкус Не брал любит этот привкус что-то выскочило на тракт в 30 прыжках впереди громадное черное и знакомое до дорогот невозможно они пропали поглощенные ими же созданным кошмаром все не так воздух на юге разорвал вой и четверт его часть крутанулась на месте зарычала передовые диверсы рванулись устремив взоры на одинокого дорогота если он один ему конец зверь бросился навстречу устрашающий заревьев джим на брал поддал ходу боковые телады иверса попытались отклониться когда из тьмы вырвались новые дороготы подва с каждой стороны разину в пасти так что губы полностью обнажили громадные клыки дороготы громоподобно заревели репкие зубы вонзились вплоть боковых диверсов распаровая мышцы разгрызая кости твари забили лапами из-под содранной кожи показались ребра боль и какая боль! Ссредний Дивер спрыгнул, желая встретить дорогота, повалить его. Прая лаа угодила в капкан челюстей, Да Джимны брал задергался в воздухе. Кости выскочили из суставов, голень затрещало, превращаясь в груду обломков. Тежело ударившийся о землю Диверс пытался извернуться, царапал широкую голову пса тьмы когтями, дотянулся до глаза и вырвал его. глазное яблоко полетело в темноту. Дорогот отпрянул, завыв от жгучей боли. И тут на загривке этого тела сомкнулись другие челюсти. Брыызнула кровь, когда зубы вгрызлись в хрящи и связки, проникая до костей. Собственная кровь наполняла ныне горлан и брала: Нет, так кончиться не может. Двоее других тоже умирали, до дороготы успели порвать их в клочья. далеко на западе одинокий выживший дииверс скорчился и упал на землю. к нему подскочили трое псов тени. прежде чем подойти они переглянулись между собой уловки, значит волчьи челюсти зажали шеюны брала, оторвали от грунта. Тролль барал ожидал последнего их сжатия, убийства. но вместо этого зверь побежал, тащая его над землей и другие последовали за ним. На запад, на север, потом на юг в пустоши они неутомимо мчались в холодные ночи беспомощный остаток деджима небрала не сопротивлялся сопротивление было бесполезным быстрой смерти не будет твари придумали ему какую-то иную участь он сообразил что в отличие от дорогоготов эти звери имеют хозяина хозяина желающего сохранить жизнь небралу непонятное хрупкое положение и Но я еще жив. Еще жив. Яростная битва закончилась. Калам, лежавший около Быстрого Бена, прищурился и кое-как различил силуэты демонов. Они помчались на запад, вдоль тракта, не бросив на людей и одного взгляда. «Похоже, охота не окончена», — буркнул убийца, стирая с алба едкий пот. «О боги!» — пробормотал Бен. «Ты слышал, это твой!» продолжал колам он сел гончие тени не так ли быстрый и так тут котаящеры и громадные медведи псы вроде тех что убил таблака и вра раку и гончии маг я не хочу больше идти посередине дороги боги снова прошептал человек рядом счастливый союз лейтенанта пороса с госпожой удачи распался когда через три дня после иххотана его патруль попал в засаду брод голодных бандитов они побили их но лейтенант получил арбалетный болт прямо в левое плечо и удар мечом прямо над правым коленом мышцы там отделились обнажив кость целители сумели залатать раны нарасти в грубые рубцы но стреляющая боль никуда не делась он ехал в задней части забитого ранеами фургона наконец в поле зрения показались северное море и капитан добряк добряк молча забрался на повозку ухватил пороса за здоровую руку и вытянул наружу лейтенант чуть не упал встав на правую ногу и зашатался капитан тянул его за собой порос сказал задыхаясь что за спешка капитан я не слышу тревоги ты просто не слушал бросил в ответ добряк порос огляделся нервно и торопливо но не заметил ни бегущих солдат не идующих в трубы сигнальщиков лагерь быстро разрастался по люди в плащах и капюшонах толпились у костров с моря задувал резкий бриз капитан мои офицеары не страдают от пары вырванных из носу волосков в фургонах полно тяжело раненых и вы им мешаете целителили с вами закончили пора разминать раненую ногу пора снова стать солдатом прекращайте хромать черт вас дери вы подаете дурной пример окружающим лейтенант простите сэр! Потный порос старался не отстать от командира. «Могу задать вопрос. Куда мы идем?» «Поглядеть на море. Потом вы примете командование над побережными постами. Первая смена. Настоятельно советую произвести проверку доспехов и оружия, ибо я намерен вскоре там сам все осмотреть». «Слушаюсь, сэр». Впереди, над серым, покрытым белыми барашками волн морем, стояли высшие офицеры 14-й армии. Юнт, нехил и бездна, кулаки близя к Тимул и Ккеннеп. Не неподалеку находились, завернувшиеся в тяжелый кожаный плащ Янтарь, вождь гол и его вечный помощник имрал, а также капит и рутан гууд ямадан Тулрада. Не хватало лишь Ттинбаральты. Летенант уже успел услышать, что кулак по-прежнему плох, лишился глазой руки и лицо его страшно обожжено. капитан добряк за ним не явился, что означало красный клинок будет лечиться и дальше. Рутан гууд тихо говорил рада и двум хундрилом просто упал в море. Те рифы, там где волнуется море, это место городской крепости. Дё окружал островок, кольцо земли и к берегу вел мост. от него остались только опоры, видимые притливых говорят причиной стало падение анклавы гутов далеко на севере. «Как остров мог затонуть?» — воскликнул Гол. «Чепуха, капитан!» Тлан и массы сломали ягудскую магию. Лед ослаб, растаял, и уровень морей поднялся. Достаточно, чтобы подрыть молы и само основание крепости. Все это случилось тысячи лет назад. «Так ты не просто солдат, а историк?» — спросил вождь. В свете заходящего солнца его татуированное лицо окрасилось тусклым пурпуром. Капитан пожал плечами. лучшая карта семи городов которую я видел была фаларской на ней отмечены опасные места побережья до самого нала ее копировали множество раз а оригинал восходит к тем временам когда пользовались лишьоловым медью свинцом и золотом торговля фалара и семи городов имеет долгую историю вождь гол это понятно ведь фалар лежит между квантали и семью городами капитан добряк заметил странно но вы не похожи на фалар цен на имя у вас не тамошние я родом с острова бей капитан он лежит напротив внешних глубин это самый отдаленный из цепи островов наши предания говорят что мы остатки первоначального населения фалара рыжие и русские островетяне которых вы зовете фаларцами на самом деле пришельцы из восточного океана с той стороны ловцовой бездны или с неведомых островов ускользнувших от глаз наших путешественников они не помнят свои прородины Даже думают что вечно жили здесь но древней картыу нил гуд название которые бей дал другим островам людям и королевством слово фалар было картографом неизвестно порос не мог расслышать о чем беседовала ад юнг с приближенными ветер и бормотания гудда заглушали все нога лейтенанта сильно болела он не мог найти положение в котором было бы удобно стоять и еще ему становилось холодно Пот готов был замерзнуть на коже. Лейтенант мог думать лишь об одеялах, оставшихся в палатке. «Бывают времена», — мрачно подумал он, — «когда мне очень хочется убить капитана Добряка». Кеннаб смотрел на тяжелые волны Кококальского моря. 14-я армия обошла сотку и уже удалилась от города на 13 литв. Его слух ловил обрывки разговоров ехавших сзади офицеров, но свист ветра заглушал почти все слова. Да и слишком уж внимательно прислушиваться не стоило. Маги и офицеры, скакавшие рядом с Кеннебом, молчали. Сказывались усталость и желание поскорее перевернуть страшную, наводящую на тягостные воспоминания страницу истории 14-й. Марш был напряженным. Сначала армия шла на юг, потом на запад, потом повернула на север. где-то в окрестных морях поджидал флот галер и транспортных судов слава богам скоро их погрузят на борт. потрепанные легионы смогут покинуть чумной континент. Поплывем вот только куда Он надеялся что домой на квантали хотя бы временно организоваться получить пополнение, выплюнуть последние песчинки худом целованной пустыни он вернется к жене и детям Их встреча всколыхнет прошлое. В их совместной жизни было слишком много ошибок. Даже редкие моменты единения окрасились в памяти горькой желчи. Минало. Его невестка сделала то же, что сделали многие жертвы. Спрятала раны. Сделала вид, что жестокого насилия не происходило. Заставила себя поверить, будто вся вина лежит на ней, а не на безумце мужа. Кеннеп боялся, что смерти ублюдка окажется недостаточно. дётся кропотливо извлекать корни и нити, что сплелись в беспорядочную сеть. Но этот проклятый гарнизон жизни, связанные незримыми, но прочными веревками невысказанных о обиды не оправдавшихся надежд, обманов и самообманов. Чтобы порвать их понадобилось восстание размахом в материк. Но раны так и не исцелились. Он прошагал далеко, только чтобы видеть, как адъюнкт и ее клятая армия оплетаются теми же нитями. Наследием измены, осознанием невыносимой истины. Некоторые деяния не отменить и не исправить. Пузатые кувшины заполняют рынки, и на их боках одна сцена. Тучи мелких желтых бабочек, сквозь которые едва различимы фигурки и поток мутной реки. Ножны с вороньими перьями. нарисованные на городских стенах и каждый прикован к соседу костяной цепью, базары, на которых торгуют реликвиями, будто бы принадлежавшими героем седьмой армии, бальту, сну, Ченнеду и Ддукеру, и, разумеется, самомукалтейну. Когда враг забирает твоих собственных героев чувствуешь себя странно, обманутым, обокраденным. Как будто похищение жизней стало лишь началом и ныне похщенной легенды, История вышла из-под контроля. «Калтейн принадлежит нам! Как они смеют!» Но все чувства, рожденные темными закоулками души, не имеют смысла. Выскажи их, покажешься идиотом. Мертвецов всегда используют. Они не могут защититься от желающих использовать их имена, честно или бесчестно желающих истолковывать их подвиги и заслуги. Ах, это такое унижение! Такая несправедливость! Новые культы с уродливыми иконами, они ничего не прибавят к славе собачьей цепи и не намерены. Кеннебу казалось, что они просто стараются привязать себя к моменту прошлой славы, к месту недавнего подвига. Нет сомнения, последняя осада Игхатана вскоре обретет статус мифа, и ему хотелось поскорее уплыть подальше от земли, на которой возможно рождение и вскармливание подобного святотатства. Заговорил Блистик. здешние воды опасны для бросания якорей ад юнг, что если переместиться несколько нет Бблистик взглянул на кеннеба ветере переменится сказал нехил Дтя чье лицо усеяно морщинами, истинное наследие собачьей цепи, морщины и вечно обогрные руки. Тимул юный веканец, командир недовольных хворчливых стариков все еще мечтающих ом обще убийцам колтейна он ездит на лошади дукера тощей кобыли глаза которой кенеп готов поклясться полны неизбывного горя он носит с собой свитки вроде бы содержащие записи уккерера но никому не хочет показать их юноша отягощенные последними месяцами жизни солдата старой гвардии как-то сумевшего запасть в душу виканцев это само по себе необычайно думал кенебп но его история останется не расказазанной ибо знает ее лишь сам тимул а степной всадник не умеет слагать баллады и даже связаны излагать детали он просто проживает их этого жаждут члены культа и этого им никогда не получить подлинности чувства кенопп не слышал шума громадного лагеря Но он не мог забыть одного из шатров наспех разбитого походного городка. Оитатель шатра молчит целые дни его очи взирают в пустоту. О остаток тин баральты исцелен то есть кости и плоть. увы дух иное дело родина не ласково обошлась с красным клинком но кенннеп сомневался, желает ли этот изувеченный человек покидать родную землю Чма стало еще злее. «Серая богиня гонится за нами», — сказала бездна. Адьюнг дернулась. Блистик ругнулся и ответил. «Но идя бок о бок с повстанцами, Палиэль убьет почти всех». «Я сама не понимаю», — признала бездна, покачала головой. «Однако ясно, что ее алчный взор устремлен на малозанцев. Она охотится. Она подходит все ближе». Кеннеб зажмурился. Разве нам еще недостаточно бед? Вскоре после восхода они наткнулись на убитую лошадь. Между тучами накидочников сновали две костяных ящерицы, подпрыгивали на задних лапах, мотали головами, сживали, сбивали насекомых ударами хвостов. «Дыхание худо!» — пробормотала Ластара Йил. «Кто это?» «Телораст и Кердла», — ответила Апсалар. духи привязанные к скелетикам они некоторое время идут со мной колам присел у трупа лошади котаящеры сказал он набежались со всех сторон убийца выпрямился и начал изучать окрестные камни не думаю что масангеела не пережила нападение а вот и ошибся прозвучал голос справа солдат сидела на гребне холма выпрямив одну ногу Вторая была сплошь до сапога покрыта кровью глаза масангеела не помутнели от боли кожа стала пепельной Не могу остановить кровь я убила одного урода и ранила другого тутут пришли гончие капитан сорт повернула голову смрад сюда быстро спасибо за нож сказала масан возьми себе ответила абсалар извини! Не печалься из-за лошади печаль мне привычно но я тебя не виню ну нам все же предстоит долгая прогулка заметил колам флакон подошел вслед за смрадом встав достаточно близко чтобы внимательно рассмотреть птицы подобные скелетики увлеченно ловище и бабочек на костяке лошади он следил за резкими движениями взмахами костяных хвостов и Видел, как темнота их душ сочится через трещины костей кто-то встал рядом скрипач понял он подняв голову голубые глаза сапера смотрели на неупокоенных рептилий что видишь флакон сержант скрипач взял его за руку и отвел подальше не здесь духи овладевшие связанными костями сержант кивнул а пцелар сказала тоже но что за духи флакон хмурился колебался скрипач выругался сквозь зубы но я полагал она знает но по неким причинам не сказала так что думал и мне будет неудобно солдат то есть она была вашей сослужиицей и все такое сослужица которой довелось быть одержимой богом узлом все то время что мы служили вместе если она чего-то не говорит я не удивляюсь Скажи, флакон какая плоть была родной для этих духов вы так намекаете что не доверяйте ей я даже тебе не доверяю флакон нахмурился и отвернулся поглядел на смрада хлопотавшего над масан глани услышал шепот магии дэнула и уловил дыхание самого худа ублюдок некроман прокллятьие флакон сержант а, простите я удивлялся Чему же ты удивлялся? Ну, почему Апсалар таскает двух драконов на веревочке? Они не драконы, они мелкие ящерицы. Нет, сержант, это драконы. Глаза скрипача раскрывались все шире. Флакон так и знал, что новости ему не понравятся.